Издательство «Эксмо». «Обитель теней». Анастасия Безденежных. Глава первая. Около семи лет назад. Из дверей клуба доносились рваные звуки рока. Часы показывали полдесятого, и Кирилл безнадежно опаздывал. Николай с раздражением набрал короткое сообщение. «Где тебя носит?» Этого концерта они ждали полгода. С рук чуть не слетели искры, и Николай тут же себя одёрнул. Сдержанность — то, что Шорохов прививал ему все эти годы. Телефон мигнул, сообщение не доставлено. Ругнувшись, Николай позвонил. «Бесполезно, абонент недоступен». Спустя два дня Кирилл так и не вернулся, и спокойствие Николая дало трещину. «Николай, сядь!» — холодно произнёс Шорохов. Где он? Мы не знаем. У него была карта с четко обозначенными координатами и схемой печатей. Простой реет в тени, чтобы проверить точки прорыва. Так отправьте стражи, чтобы его нашли. Куда? По маршруту мы смотрели, следов нет. Неужели у нас нет никакой системы оповещений, сигнальных огней, заклятий, хоть чего-то? Нет такого. Сядь тебе, говорю. Подождем. «Как долго? А что, если он не вернется?» «Ты знаешь». «О, да, он знал. Три месяца поисков и статус погиб по долгу службы». Николай сжал кулаки. «Я пойду за ним». «Нет. Не тебя запереть, что ли?» Николай едва не послал Шорохова куда подальше, но сдержался. А потом уже чуть не врезал Кириллу, когда тот вышел из теней на следующий день. Урчащий двигатель послушно затихает, когда Лиза мягко останавливает байку подворотни со входом в пещеру и, выставив подножку, поворачивает ключ зажигания. Не торопится снимать шлем, и в темном, гладком пластике отражаются бликами белого и желтого огоньки города. Она то ли выжидает чего-то, то ли прислушивается к одной ей слышимым звукам. Николай уже хочет спросить, в чем дело, когда она оборачивается и поднимает визор. Блестят глаза в разрезе подшлемника. Он повторяет движение за ней. «Что-то не так», — напряженно произносит Лиза. «Но точно объяснить не могу. Дело в магии?» Пытаюсь понять. Николай внимательно осматривается за спиной улица, на которой светятся витрины, шумят машины и горят стражи-фонари. Но в проулке тихо и темно, как и в подворотне, в которой находится вход в бар. В магии Мелинов он не разбирается, разве что может отражать конкретные заклинания, а вскрытые, тайные, в которые прячутся ловушки, нет. Поэтому снова спрашивает. А что ты чувствуешь? Даже не знаю. Словно воздух, стылый. И если я запущу туда ветер, заклинание тут же рассеется. Жди здесь. Николай хочет посмотреть сам. Слегка опершись на тонкие плечи Лизы, он аккуратно слезает с мотоцикла, и стягивает шлемы Балаклаву. Пристроив их на сиденье, он заходит в подворотню. У него летит ледяной вихрь, и Николай еле успевает вытащить щит. Кричит Лизе «В сторону!» Заклинания сыплются одно за другим. Видимо, маг хочет проломить щит. Николай едва не поскальзывается на корке льда, но быстро растапливает ее огнем. «Кто же ты?» Николай проникает к стене, сливаясь с природными тенями и обращая их сейчас в союзников. Закутывает себя в вечернюю темень, как в плащ. Тихо. Заклинаний больше нет. Заминка? Закончились силы? Николай крадется тихо, как звери, мимо притаившегося охотника, держа на готове огненный шар в одной руке и кинжал в другой. Кто-то копошится у другого конца подворотни, не справляясь с магией. Николай видит короткие вспышки света, тут же тухнущие в ладонях. Николай сбрасывает покров темноты прямо рядом с этим магом и резко ударяет пламенем по глазам, ослепляя. В ответ ледяной щит и россыпь капель росы в воздухе. Заклинания шипят, сталкиваясь, искрят. Удар еще. Николай скользит вокруг, сам похожий на тень, выматывает противника, вычерчивает огненные линии. Здесь не может быть ничьей. Противник бьется с отчаянной яростью. Так бьются насмерть. Николай подныривает под морозный клинок, сокращая дистанцию. Дальние заклинания все равно не дают эффекта. Подобраться ближе, загнать в кольцо огня. Мак ошибается первым. Неправильно распознает обманное движение Николая, и тот оказывается прямо перед ним. Его двойник. Точно такое же лицо. Бледное, покрытое испариной, а глаза загнанного в угол зверя, который еще готов драться. Николай успевает первым атакует стремительно, одним ударом, кинжалом со всполохом пламени. Острое лезвие входит в живот, повинуясь движению руки. Что-то горячее течет по ладоням. Маг качается и оседает, прижав пальцы к ране. Николай подхватывает его. Брошенный кинжал звякает об асфальт, на который толчками вытекает кровь. Николай зажимает рану, но тут же понимает — бесполезно. Маг вцепляется в руки Николая, такие же, как у него с тем же шрамом на большом пальце. Те же глаза, которые он видит каждый день, когда бреется, распахнуты от ужаса и боли, рот кривится. Николай стискивает противника, не зная даже, что сказать, только понимая, ярость исчезла, сменившись жалостью. Он чувствует, как дрожит маг, и эта дрожь передается и ему. Заметив, что тот пытается что-то сказать, Николай наклоняется ближе к обескровленным губам. — Холодно. Так холодно. Пусть этот незнакомец, принявший его личину, только что хотел его смерти и устроил ловушку, но Николай не может бросить раненого вот так в одиночестве смерти. Лицо бледнеет, тускнеет взгляд. Через мгновение Николай понимает, что держит в руках труп. Маг умер под чужой маской, так и не вернув собственный облик. Николай оторопело смотрит на отсветы огня по каменным стенам и арочному своду подворотни. Пламя в руках Кирилла горит мерно и ровно, притягивая взгляд и выводя из мрака. Многие считают, что стражи — страшные убийцы, которые не знают пощады. Возможно, так и есть. В густом сумраке, пропахшем осенним холодом и сгнившей листвой, Николай сражался даже не с тенью, с самим собой и убил самого же себя. Его взгляд прикипел к одной точке на стене. Николай отстраненно понимает, что испачкан чужой кровью. Та уже подсохла неприятной коркой на одежде и руках. «Ник, Ник, ты в порядке?» Лиза появляется рядом, ничуть не смущаясь трупа рядом. «Жив. Что за чертовщина? Прости, надо было догадаться, что здесь ловушка. Тебя не задели?» «Меня? А, нет. Я должен...» «Нет, Ник, ее голос звучит твердо. Единственное, что ты сейчас должен — выйти из этой грёбаной подворотни. В ней кипит энергия то ли злости, то ли досады. Но она не отстраняется, когда он поднимается с асфальта, едва обратив внимание, что джинсы испачканы, а колени промокли в лужу. Некоторые слухи о стражах верны, признается Николай. — Чушь! — фыркает Лиза. — Любой защищается, когда его хотят убить. — О, кажется, это лекари. Он слышит, как с дребезжанием приезжает фургончик, из которого торопливо выходит Марк, неся в руках чемоданчик. Окинув взглядом всю картину, он хмыкает и проходит к трупу. Запах крови в какой то веки перебивает крепкая дрянь в его сигаретах. Что-то горько-травяное с отголосками дыма осенних костров и сженой листвы. Из-под по камню пальцев сыплется мелкая пыльная крошка. И Николаю эти ощущения напоминают магию земли, которой у него так и нет. Кирилл появляется почти сразу, неся в руках две кружки с горячим чаем. Одна для него, другая для Лизы, которая с благодарностью кивает и хватает свою руками так, будто хочет впитать тепло от стенок. Сам Николай, прихлебывая чай без вкуса и запаха, подходит к Марку. Мутная заварка должна быть сладкой, но он едва чувствует что-то. Что у нас? Пока не пойму. Не могу снять личину заклинания заковыристое. Будем разбираться. Но причина смерти очевидна. Колотая рана в живот, большая кровопотеря. Тени тут точно ни при чем. А его душа? Да теней-то нет. Боюсь, он просто умер. Когда умирает маг, в первую очередь гаснет его сила, растворяясь будто звезды в рассветном небе, которые уже никогда не вернутся на небосвод. Николаю странно смотреть на свою копию но первый шок уже уступает место логике. Их ждали, может быть, следили, и, скорее всего, рассчитывали на неожиданную атаку, но глупо, что ли? Отчаянная попытка дорваться до него. Вряд ли тут как-то замешана Лиза, хотя Николай может порой подозревать и собственную тень. Он просит Марка сразу позвонить, как будут результаты. Лиза и Кирилл курят, выйдя из подворотни в тускловатом свете фонарей и включенных ярких фар. Поехали домой. Николаю самому хочется уйти из этой подворотни. Там обсудим. Езжайте, я на байке. Лиза крепко обнимает его на прощание и быстро целует в губы, прежде чем по улице раскатом раздается звук заведенного двигателя. Удивленная Сюзанна распахивает дверь и охнув суетиться, пока гости снимают верхнюю одежду. Порхая по квартире, она достает чистые полотенца, спрашивает про чай тут же включает чайник, но без причитаний или вопросов. Кирилл что-то и объясняет, но Николай с разрешения Сюзанны уходит в душ, чтобы смыть засохшую кровь и грязь, а вместе с ними — отупение и липкое ощущение чужой смерти. По спине и плечам бьют горячие струи, окрашиваясь бледно-розовым, и юркие струйки сбегают по ногам и собираются в лужицу у стоп прежде, чем завихриться в сливе. Николай наблюдает за этим так, будто изучает новый эликсир, получившийся по случайности или ошибке. Пальцы чуть дрожат, когда он проводит ими по волосам. Приходится повозиться с тем, чтобы вычистить подсохшую корку из-под ногтей. Хватается рукой за стенку, голова резко начинает кружиться. Вода вновь прозрачная, Николай набирает ванну, погружаясь в нее с головой. Но стоит закрыть глаза, и он видит собственное мертвое лицо. Он убивал и раньше. Иногда тени проникали в кровь и завладевали телом мага так, что тот уже не контролировал себя. Не всегда удавалось просто обезвредить. И в первый раз Николай напился до зеленых слоников, раздираемый чувством вины и несправедливости. Они должны бороться с тварями, а не с людьми. Шорохов же не видел в этом никакой драмы. Ведь свой долг они выполнили, тень уничтожена. И даже в инструкции, которые писали потом и кровью, черным по белому написано, что когда невозможно нейтрализовать мага, объятого тенью, его необходимо уничтожить, значит тень возьмет контроль над стихиями. По этой инструкции Николай давно бы должен был убить и Кирилла. Так считал и Шорохов. Николай сидит в остывшей ванне, уставившись в потолок и зависнув мыслями на мгновение, когда вошел в подворотню. Ему приходилось убивать, и не раз но все-таки никогда самого себя. Он вылезает только, когда понимает, что дрожит от холода. В узком коридоре пахнет благовониями, а из гостиной раздается мелодия тамбурина и тягучие напевы. Николай заходит на кухню, где уже собрались остальные. Испуганная Кристина сжалась на диване. Лиза забралась с ногами на подоконник, а Кирилл возится у плиты то ли с ужином, то ли с кофе. Николай никак не может различить запах. Застыв на пороге, он не знает, что сказать. Мимо протискивается Сюзанна и устраивается на стуле так, будто уселась на ветку. Я заговорила в гостиной ловец. Тревожных снов не должно быть. Спасибо тебе. Идем. Кирилл подхватывает какую-то дурно пахнущую заварку и проходит комнату. Николай за ним. Кирилл садится у стены, скрестив ноги, и пристраивает пепельницу на ступни. Так привычно взвивается огонек на пальце и тянет табачным дымом. Николай тяжело садится на скрипнувший диван. «Рассказывай», — почти приказывает Кирилл. «Я убил его». «Кто он?» «Понятия не имею». Марк сказал, нужно время, чтобы снять личину. «Так что произошло?» Запах табака перемешивается с травянистым и пряным. Николай смотрит на пальцы. Он смыл кровь, но, кажется, та осталась багровой коркой и под ногтями, и на коже. Николай рассказывает как можно подробнее. Кирилл, мазнув в воздухе рукой с зажатой сигареты, и добавляет «В баре никого нет, вход закрыт. Тогда надо завтра еще раз туда прийти». Николай закрывает на мгновение глаза и понимает, что проваливается в липкий сон. Медленно ложится на спину и уже засыпая, чувствует, как чьи-то руки укрывают его шерстяным теплом пледа. Он просыпается в середине ночи не от тревожных снов, а от саднищей сухости во рту. язык капух, голова ноет. Возможно, от дыма и слевших трав, которые остались в одной из глиняных мисок на столике. На кухне темно и тихо, но на маленьком диване виден силуэт Лизы. Коленки подтянуты к груди, от яркого прямоугольника телефона тянется черный шнур наушников. Рядом на подлокотнике пепельница с горкой окурков. Лиза поправляет съехавший краешек одеяла, которое закуталось с ног до головы, и поднимает взгляд от экрана. Задумчивая, тихая, без энергии, которая до этого била ключом. Пока Николай наливает в стакан воды, она тихо произносит, словно пробуя слова на вкус. «Я повидала всякое. Были и потасовки в барах, и аварии на дорогах, и тени тоже, да. Но сегодня я увидела тебя мертвым. От этого стыка безумно. Я знаю. Он садится рядом, и она подтягивает ноги еще ближе к себе, освобождая ему место. Короткая затяжка, красный огонек сигареты в ночи. Экран уже погас, и между ними теперь темень. Только по потолку скользит свет проезжающих за окнами машин. Николай никогда особо не умел высказывать свои чувства, привык держать их глубоко внутри, и теперь пытается найти нужные. «Не могу уснуть», — вздыхает Лиза. И от всего этого чутка жутко. Ну, я вполне живой. Вот и хорошо. Или ты веришь, что я умер там, и перед тобой говорящий мертвец? Да нет. Но мне нужно время, чтобы привыкнуть к стражеской чертовщине. Лиза молчит, и Николай не уверен, что сейчас подходящий момент для откровенных разговоров. Он даже думает, не предложит ли ей такси, но вместо этого осторожно спрашивает. Не хочешь поспать? Пожалуй, стоит. Тогда и ты тоже не будешь наедине с дурными мыслями. Она выключает планшет и идет вместе с ним в гостиную. Только сейчас Николай замечает, что вместо запаха крови, запах старой кожи, табака и еще что-то такое. Будто кристаллы на подушечках пальцев. Наверное, дело в амулетах Лизы, которые легонько стучат друг о друга, когда она снимает свитер и футболку. Она ложится рядом с ним, и от нее веет теплом. До службы недалеко, и Николай предлагает прогуляться в сумрачном утре по переулкам и улочкам. Его свежий прохладный воздух бодрит, а вот Кирилл выглядит хмурым и отвечает коротко. Зато по дороге они заходят в отличную кофейню, в которой Николай поставил бы печать одобрена на каждой чашке кофе. И к миру магов она не имеет никакого отношения. Тут обычные люди, торопящиеся по своим делам, С заботами о повышении цен, планами на отпуск и бурными мечтами. Возможно, кто-то из них хотел бы прикоснуться к магии или сочиняет они историю. Улыбчивая девушка в зеленом фарточке его узнает, звонко приветствует и неизменно пишет свой номер на картоне стаканчика. Задорно подмигивает и зовет следующего. Николай с двумя порциями кофе подходит к высокому столику, ставит одну перед Кириллом на раскрытую папку с документами. Биографии ребят, погибших в академии, и допрос Анны. Садится рядом на стул, ногой уперевшись в пол. Прихлебывая кофе с запахом грецкого ореха и корицы, Николай терпеливо ждет, когда Кирилл расскажет хоть что-то. По окнам тихий перестук капель, и он с тревогой думает о Лизе, выскользнувшей под утро из дома по делам на мотоцикле. На мгновение в струях дождя Николай замечает женщину на другой стороне улицы. На ней объемный бомбер темно-зеленого цвета и джинсы-клеш. Она надувает розовый пузырь и жвачки и лопает его. Приглядевшись, Николай чуть не вскакивает, ему кажется, это Кира. Но мутная серая пелена тут же смазывает и растворяет зыбкий силуэт, как пустое видение. Кирилл смотрит на него недоуменно, но Николай только пожимает плечами, мол, не обращай внимания. Схватив стаканчик с кофе, Кирилл хлопает по папке. — Ага, нашел. В разделе прочее среди мероприятий. Все трое участвовали в прошлом году в конференции. — А Кристина? — Тоже. Там многие в списке. Но почти все студенты в чем-то участвовали. Не знал, что Академия так популярна. То съезд ментальных магов, то исследование фауны Сибири, что написано в досье. — Научный форум, исцеление, новые практики и зелья. Николай берет протянутый листок из досье Хлои со списком мероприятий, среди которых короткая строчка про волонтерские программы. Факультет лекарей. Очевидно, что она помогала бы с форумом. Организатор. Научно-исследовательская лаборатория. Месяц. Без контактов или координат. Нужно больше информации. Меры безопасности усилены. В лесу и вокруг зданий патрули стражей. Но а что, если сам Малди причастен к смертям студентов? Никаких доказательств, а на его стороне наверняка Яков с отрядами боевых милинов. Тонкая грань перемирия. Николай отлично понимает, что конфликты сделают хуже. Нужны факты, как можно больше фактов. Внезапная мысль осеняет, пробивает почти электрическим током до того, как Николай хватается за стол и едва не проливает кофе на брюки. Кирилл с удивлением смотрит на него и отодвигает документы подальше. «Эй, что с тобой?» «Дурные мысли». «Кирилл, а как твоя мама справляется с отсутствием магии? У нее ведь отняли весь огонь?» «А с чего вдруг такой вопрос?» «Да, был длительный восстановительный период, но огонь так и не вернулся. Но хотя бы забрали не обе стихии сразу. От избытка магии можно сгореть или утонуть, задохнуться, наверное. Не знаю, как у мелинов но если отнять все, то смерть?» «Да. Так почему ты спросил?» У Кирилла пальто на распашку, как и воротник рубашки. По пальцам порой еле заметно проскальзывают искорки, а за плечами словно клубится серый сумрак осеннего утра. Огонь и тень его — неизменные спутники. Может быть, не та мощь, как прежде, но вернувшаяся гармония двух стихий. Николай передвигает сахарницу, ставит ее на деревянную подставку, поправляет торчащие пакетики с зубочистками. Просто стало интересно, учитывая все, что творится вокруг с магией крови и нашими стихиями. «Ну, ты всегда можешь ей позвонить. Она и так жалуется, что мы почти не приезжаем. А ты знаешь, как она к тебе относится». «Так вроде твой отец собирался приехать, но на встрече с ребятами из Международного бюро его не было». Мне Аманда шепнула. Кирилл вместо ответа пожимает плечами и, стянув папку резинками, одним махом допивает кофе. Все, что касается его отца, болезненно и немного странно. На что отец, что сын, предпочитает не видеться лишний раз. Часто их встречи заканчивались бурями в прямом смысле этого слова. И страдала от этого в первую очередь Изабель Арт, которая одинаково любила обоих. «Не знаю, мне он не рассказывал. Поехали в службу». «Да, я хочу поговорить с Сергеем». «Николай не дает покоя странное спокойствие в городе и окрестностях». Словно сами тени затаились в своих сероватых и пыльных просторах, не торопясь снова к магам и их силе, не мечтая отнять пару горячих жизней. В службе непривычно пусто и тихо. Многие на усиленных патрулях города, другие на прогулках по миру теней рядом с печатями. Расставляют ловушки ищут новые прорывы. Правда, возможно, все просто сбежали подальше от Шорохова, прикрываясь какими-нибудь инструкциями или правилами, выученными на зубок за два года работы под началом Николая, но, кажется, благодаря усилиям Варис группы энтузиастов, у которых просто не было выбора, даже в службу прокрался кусочек яркой осени. На светлых диванах теперь желтые и оранжевые пледы, настойки информации, корзинки с декоративными тыквами и несколько свечей. Николай с Кириллом ждут Сергея, главу печатников, в одной из переговорных, где можно колдовать. Здесь нет окон, а вместо яркого электрического света приглушенный огонь в стеклянных плафонах по стенам. Их двое, но Яна с парой стражей сторожат за стенкой. Сергей неторопливо входит в кабинет. Высокий, широкоплечий. Знавший службу еще во времена запустения, потом становления, как самостоятельной организации. Он даже старше Шорохова и когда-то был знаком с его предшественником. Он из тех, кто никогда не уходит на пенсию, предпочитая хотя бы присутствовать в офисе. И по-своему опасен, как хранитель многих знаний. Кирилл сидит рядом, не скрывая своей тени распахнутой черным полотном сзади, которая колышется, будто мертвые воды темной реки. Простой деревянный стул неприятно скрипит, когда на него грузно опускается Сергей. Он достает замусоленную бумажку и мешочек с табаком для самокрутки. Хотели меня видеть? Да, я жду новостей о причинах разрыва печати во всем городе. Ну, тут ведь как. Их четко вскрывали с изнанки. Щелкали, как семечки, одну за другой. В каждом районе, так ведь? Кажется, да. Надо бы заглянуть в карты и графики. Память уже не та, кажется. Николай выдерживает паузу, позволяя Сергею почувствовать давящее ощущение тени Кирилла, замечает, как тот елозит на стуле и неторопливо продолжает. «Я узнавал. Один район остался нетронутым. Удивительное совпадение. В одном из них дом твоей семьи и школа, где учится сын. Примечательно, не спорю. А мне вот известно, что в Академии тоже ничего не произошло. Тоже подозрительно. Не сказал бы». Какая бы логика ни была, у нападающих они сделали именно такой выбор. Тебе уже известно число погибших? Хотя бы среди стражей. Сергей пожимает плечами. Кирилл стискивает кулаки, но Николай отвечает тихо. семер. Будто по приказу Кирилл собирает темноту из углов и направляет на Сергея. Теперь по нему вьются дымчатые щупальца. Сергей впивается руками в стол и стискивает зубы. «Рассказывай!» — злой и торопливо бросает Кирилл. «За что ты продал своих?» «Вот потому вы никогда и не поймете!» Сергей медленно вытирает тыльной стороной ладони кровь с прокушенной губы, скупыми движениями стряхивает рассыпавшийся из мешочка табак прямо на пол. «Правильно, Шорохов, когда ты хотел убрать одного из вас. Вы зарываетесь и не видите ничего вокруг себя. Только служба имеет значение». Знаете, я хотел уйти, когда на пост назначили Игоря. Остался посмотреть, что выйдет. Он говорит хрипло и тихо. Как человек, которому уже нечего терять, достает медленно из кармана новый мешочек и знакомую многим стражам черную фляжку с крепким и обжигающим пойлом. Служба никогда никому не мешала в составе управления. Все чинно, аккуратно, никто не вылезал с сумасбродными идеями. Нас было мало, но достаточно. Мы не лезли и не кичились с тем... Кто мы есть? Знали свое место без наглости или зазнайства. И умирали, как нечего делать, вставляет Николай, отвлекаясь на минутку на вспыхнувшее сообщение. Был порядок. А теперь что? Служба и управление постоянно на ножах, угрозы одному или другому, разрыв в мире милинов и сухри. А началось все с самостоятельности стражей. У меня три сына, и все мечтают стать стражами. Глупо погибнуть на никому не нужной войне с призраками. Так тени никуда не денутся. Вот пусть этим занимается какое-нибудь отребье. Знаете, как было? Сгоняли провинившихся магов на краткосрочные курсы, а потом в бой в тени. Благородные маги не морали руки. А потомственные сухри, он тычет пальцем в Кирилла, не сжигали себя в тенях. Вы бредите культом стражей. Ясно, прерывает Николай, не давая договорить. С него хватит а разменивать сына, как монету, вписывается в эту картину. Марк прислал фото. Телефон скользит через весь стол прямо в руки печатника, тот замирает в ужасе, глядя на экран. Николай ничем не показывает собственной ярости. По крайней мере, до этого момента он не знал, кого убил ночью. Но Марк смог снять маску двойника, заклятую магией крови и теней, уже почти источившуюся. И теперь печатник смотрит на мертвого сына. Того кто сам учился в школе на страже, то ли равняясь на отца, то ли почему-то хитрому замыслу. «Мишка! Не может быть! Он же просто мальчик на побегушках!» «У кого? Что еще тебе известно?» Печатник закрывает глаза, отталкивая телефон. Долго пьет из фляжки, кажется, до дна. Трясет ее в воздухе, но ни капли не вытекает из металлического горлышка на высунутый язык. Ничего не осталось. «Почему?» — спрашивает Кирилл. «Почему сына?» «Они обещали, что ничего страшного не случится. Просто попросили помочь с печатями. Сказали, нам нужен стажер, а твоему сыну практика. Его же выгнали из школы, вы знали? Вот, да, за плохую успеваемость. И они пришли ко мне, предложили обучить его как стража». «Кажется, это противоречит твоей теории», — сухо заметил Николай, когда бормотание становится почти бессвязным. «Твой сын ведь не отребье, правда? Как и ты сам». «Именно, я хотел дать детям лучшую жизнь, сам когда-то напортачил. Все как-то не так сложилось, но сыновьям зачем?» А Мишу можно было бросить вот так. «Все ради блага других семей». «И чтобы не тронули твою, да?» — догадывается Кирилл. «Один сын за двух других и жену? Вам не понять. У вас нет семей. Мишка, да, как-то так», — короткий вскрип. «Кто эти маки? Имена, позывные, как связаться?» — Не знаю я ничего. Они всегда прятались в тенях. Я не видел их, но Мишка должен был встретиться с ними завтра в каком-то баре. — Пещера? — Кажется, да. И еще я знаю одно место. Паршивое место. Мишка там бывал, поделился координатами. Я нарисую печать. Может, вы что-нибудь еще узнаете? — Очередная ловушка? — Нет, теперь нет. Сына, я им не прощу. — Хорошо. Покажешь печатникам, что за место. Николай поднимается и проходит к двери. В коридоре уже ждет Яна, за спиной двое молодых стражей. И мысль о каждом из них режет. А вдруг они тоже? Подорвать доверие в их рядах – отличный план. Стражам и так не доверяют. А теперь и они не верят друг другу. Но это ровно то, чему Николай не позволит случиться. Один явно запутавшийся мальчишка не станет яблоком раздора. Арест проходит тихо, но Николая это уже не касается. Достаточно того, что Сергей признался. Николай шагает по коридорам службы мимо закрытых дверей и открытых офисов. Отмахивается от дымчатых, теневых дракончиков. Он едва видит что-то перед собой, пока не выскакивает на холодный воздух. У него нет магии земли. Вчера он убил человека, и весь мир рассыпается в прах. Все серо, как в мире теней, пепельно-горько. Кирилл находит его во внутреннем дворике, сидящем на спинке скамейки, ногами на деревянном сиденье. Он устраивается рядом, На руках непривычные коричневые теплые перчатки. Протягивает синюю пачку сигарет. У них нет вкуса, только дым. И Николай понимает, что больше не может держать это в себе, что ему нужно поделиться с Кириллом. У меня больше нет магии Земли. Что? Марк ошибся. Я провел вчера ритуал, заглотил таблетки, даже вспомнил навыки медитации из школы. Ничего. Пора признать, что тогда ее отняли напрочь. Кирилл растерян до такой степени, что даже выкидывает сигарету. Подрывается с места и, заложив руки в карманы брюк, меряет шагами узкую брусчатую дорожку. На ровных прямоугольниках газонов пожелтевшая трава, одиноко торчат деревья с голыми ветками, на дальней лавочке компания стражей приветливо им кивает, но не спешит беспокоить. Откуда-то тянет запахом Глинтвейна, Возможно, за углом открыли палатку с осенними плитками и жаровней для каштанов. Поехали. Куда? Нам надо... Плевать хотел, что нам надо. Мне плевать на все, грёбаное управление и этого предателя сукина сына. Кирилл. Давай, нечего тут торчать, непрекаянной тенью. Поехали. Кирилл умеет быть настойчивым, когда считает это нужным. Как всегда, пальто на распашку, ветер треплет, волосы николаю все еще хочется плотнее застегнуться закутаться в шерсть как в броню ему зябко и неуютно даже смерным текущим огнем по венам и сейчас у него даже нет сил спорить заклинание якоря почти древняя тайна Ритуал изобрел исследователь страж чтобы протягивать руку помощи однако первый эксперимент не удался когда один воспользовался этой связью обоих затянуло глубоко откуда они не выбрались. После этого ритуал усовершенствовал алхимик, изучавший природу теней, но в своем дневнике отмечал, что до конца не смог разобраться в том, как работает магическая связь, и предупреждал, что последствия непредсказуемы. Например, у некоторых стражей ритуал не срабатывал. Кирилл это назвал дисконнектом стихии, будто пламя двух сухрей вступало в конфликт или камни не складывались в башню. Алхимик писал, что заклинание будто бы касается воли стражей и определяет, подходят ли те друг к другу или нет. В конце концов, если звенья окажутся слабыми, то один легко погибнет. Когда Николай принес записи о нем в первый раз, Кирилл покрутил пальцем у виска, а потом сам же заинтересовался и полез в пыльный и просторный архив на нижнем этаже службы. Там, на крепких стеллажах, Хранились дощечки из темного дерева с мелкими рунами и выжженными рисунками к ритуалу. Кирилл с Николаем потратили пару ночей на архив, чтобы расшифровать записи. И земля в лесу окропилась кровью и огнем, вспыхнув от таких даров флуоресцентным, зеленоватым и голубым свечением. Тогда, шесть лет назад, они просто чувствовали, что надо делать. И едва что-то помнили на утро. Только на запястье осталась выжженная метка в виде завитка, на почерневшей, как от сажи, кожи. Растворившаяся со временем, но всегда чуть пульсирующая. Сейчас они шагали по тропинке осеннего леса в ранних сумерках. Под ногами слой желтоватых иголок, намокших от прошедшего ливня. По листьям легкий стук капель. Здесь сыро, под ногами хрустят ветки. Николай чувствует здесь жизнь. Корни деревьев мокрой земле, шуршание мелких насекомых в шершавой коре. Где-то среди голых ветвей хрипло каркают вороны. Сумерки подползают, окутывают с ног до головы. В лесу какое-то монотонное спокойствие, а от свежего воздуха кружится голова. Лес — это земля. Кирилл выбирает полянку и садится с костром. Вешает коричневое пальто на ближайшую ветку и, оставшись в одной рубашке, расчищает место от листьев и мусора. Движение сосредоточенное, аккуратный, и Николай присоединяется, выкапывает лопатой ямку, набирает сырые прутья. Им не нужны слова. Механические движения под негромкую музыку из колонки, прихваченные из машины, будто погружают в легкий транс. И вот уже в аккуратно вырытой ямке вспыхивает ровное жаркое пламя. Лес – это осенние костры. Они сидят напротив друг друга, разделенные огнем и соединенные им. На лицах пляшут тени, по спине сбегает легкий холодок, но на самом деле совсем не зябко. Кирилл кидает в огонь горсть сушеных трав, льет красную ягодную настойку, от которой пламя меняет цвет на багряный. Кирилл – это огонь. Пламя всегда отзывается ему, как послушный зверь. С легким рыком, опасный, дикий, но все же покорный воле, даже если срывается с рук. Николай не мешает. Собирает горсть земли, пропускает через пальцы, прикрыв глаза. Он — земля. И тоже бросает в огонь, и пряный дым вьется птицей вверх. Последний шаг. Николай открывает печать на порог мира теней, в зыбкие туманы и пустоши, в край без начала и конца, к демонам и колдовству хаоса. Лес — это полночные тени. И они тонкими струйками текут, к призвавшим их оплетают с ног до головы. Шорох крыльев ночных птиц, переплетение корешков в глубинах земли. Николай чувствует как сам мир отзывается под кончиками пальцев дыханием и жизнью, связью камней и луны, биением двух сердец. Кирилл шепчет первые строчки заклинания, и те возникают в памяти сами собой, словно запечатленные навечно между ними. «Следуй за мной, я стану твоей тенью, Они одновременно шагают к пламени, сцепляя руки, переплетая огонь и землю. И пусть сейчас у Николая нет этой стихии, у Кирилла хватит на двоих. От заклинания бьются в унисон вибрация музыки, цепляются звеньями одно за другое сквозь тени и дым. «Следуй за мной, я укажу путь сквозь тьму. Третье звено встает на место. Следуй за мной, я стану твоим светом». Они чувствуют, как заклинание царапает кожу на руках, и горячая кровь течет. Но сейчас это тоже дар. Спиралями и водоворотами шел к теней вплетается в огонь и кровь в землю и ночной воздух под бесконечным небом с тонким месяцем. Четыре. Следуй за мной. Я разделю с тобой любой из миров. И в самом темном безвремени я стану твоей дорогой домой. Уже шесть. Клянусь, клянусь, смутные, тревожные тени вспархивают и рассыпаются вокруг шепотками и мотыльками от вспыхнувшего столба пламени. Спустя мгновение нет ни огня, ни порога в иной мир, только угли и пряный дым, только двое стражей, и под кожей каждого яростно и живо пульсирует каждая из семи звеньев якорей. Они возвращаются уже в полной темноте к шоссе, на обочине которого оставили машину. Кирилл не торопится ее заводить, усаживаясь прямо на капот и явно наслаждаясь ночью вокруг. Здесь нет света города и шума. Он любит долгие дороги в темноте с двумя лучами фар, которые указывают путь домой. И сейчас в них подсвечиваются капельки начинающегося дождя. Николай пускает дым вверх к небу, сам запрокидывает к нему голову, ощущая, что ему правда немного лучше. «Давай напьемся», — предлагает Кирилл. Какое неожиданное предложение. Да все равно надо в клуб Сары совместить приятное и полезное. «А знаешь, поехали», — соглашается Николай. «Поговорим с Сарой и напьемся. Там как раз много наших собралось. Может, и девочки подъедут. Есть у меня одна мысль насчет Сони, но мне надо с Кристиной поговорить». Мне что-то не нравится, когда ты вот так решительно что-то предлагаешь. Не забывай, у меня теперь только огонь. Но учти, — Кирилл подмигивает, — На перегонки я с тобой пить не буду.